— Чего она добивается, Мохаммед? — спросил Корнилов, поворачиваясь к хмурящемуся на заднем сиденье негру. — Ради чего столько крови? — Спросишь у нее сам. Сквозь зубы процедил Мохаммед и злобно покосился на сидящего рядом шустого. — Пусть она сама скажет. — Я-то спрошу, — согласился майор. — Просто хотел узнать, знаешь ли ты. Или так? Трудишься у нее на побегушках? Глаза Махамеда вспыхнули. Кара, великая колдунья, и даже служить у нее на побегушках гораздо большая честь, чем прислуживать нелюдям. Негр сжал не кулаки и отвернулся. Больше я ничего не скажу. Поворачивай на красную пресню. Палыч, молчаливый водитель Корнилова, послушно начал перестраиваться в правый ряд, поглядывая в зеркальце, найдущее следом БМВ-Нытика. Хлипкий уголовник взял с собой трех вооруженных отбойщиков и явно собирался устроить подлой подруге хорошую трёпку. Но даже Палыч, несмотря на свой солидный стаж и большой опыт, не заметил ещё одну машину, которая тоже стала перестраиваться в правый ряд. Чёрный мустанг, в котором сидели двое мужчин с холодными голубыми глазами. Будучи прирождёнными убийцами, Хваны могли незаметно преследовать самую опытную жертву. Хария в разработках Фаты Мары больше всего нравилось то, что финальный процесс был чисто научным опытом, не сопровождавшимся никакими даже самыми простыми заклинаниями. Все необходимые магические ритуалы и обряды выполнялись на более ранних стадиях, при подготовке снадобий, добавляющихся в купель, мазей, которыми покрывались тела женщин, жидкости для ванны и масел для ламп на плечах истукана. Затем, когда все эти компоненты оказывались в нужных местах, процесс начинался сам собой и шел непрерывно. Может быть, именно в этом заключалась причина неудачи, которая постигла великие дома при попытке разгадать тайну Фатымары. Они искали аркан, а нужно было применить системный подход, которым славились люди. Кара развязала спящих ведьм, сняла с них ошейники и легко взмахнула рукой. Повинуясь её приказу, обнажённые тела поднялись в воздух и переместились на гладкие медицинские столы, между которыми стояла раскалённая жаровня. Колдунья высыпала на угли мешочек с особой смесью трав, подождала, пока поваливший белый дым не окутает тела ведьм, поморщилась, глаза сразу же заслезились, и стала быстро покрывать пленец густой жёлтой мазью. Со стороны купели обращения, донёсся тихий вздох. Мазь быстро впитывалась в тела пленниц, Проникала в поры, глаза, уши, рты. Она буквально разъедала жертвы. Под ее действием черты ведьм сглаживались, обезличивались. И когда кара закончила, на гладких столах лежали два одинаковых, желтых, грубых наброска женских фигур. Исчезли роскошные волосы Эльвиры и длинный нос Фимочки. Различить ведьм стало невозможно. Собственно говоря, это уже не были недавние пленницы. Так генетический материал. Кара вытерла пот, удовлетворенно улыбнулась, глядя на желтые фигуры, и сделала единственный шаг, который не был предусмотрен в алгоритме Фатемары. Вложила в рот одной из фигур золотую таблетку, испещренную замысловатыми рунами. «Даже не знаю, ты ли это Эльвира или Фимочка», усмехнулась колдунья, «да и не важно. Жить вам, девочки, все равно недолго». Со стороны купели послышался еще один вздох. Лампы на плечах истукана разгорелись сильнее и контуры каменного монстра задрожали. Подчиняясь взгляду кары, тяжелый медный чан соскользнул с огня, подлетел к золотой ванне и наклонился над ней. Бурлящая жидкость медленно потекла в купель обращения. И по мере наполнения ванны каменные глаза истукана стали наливаться густым зеленым цветом. Работает! зачарованно прошептала колдунья. Работает! Опустевший чан отправился в угол, а над оживающим артефактом появился желтый генетический материал. Фигуры медленно проплыли над масляными лампами, а затем, соприкоснувшись друг с другом, прямо перед пылающими зелеными глазами из тукана опустились в кипящую ванну. Теперь со стороны купели раздался не вздох, а недовольный рык просыпающегося зверя. Резко вспыхнувший огонь масляных ламп опалил высокий потолок лаборатории. Короткий, но невероятно мощный порыв ветра едва не сбил кару с ног, и каменный истукан пошевелился. Из золотой ванны повалил тяжелый желтый пар, растекающийся по помещению и наполняющий его приторным запахом спелых персиков. «Сделай это, сделай», – прошептала колдунья. Но в душе она знала, что все получилось что ее гений победил. И это наполняло Кару невероятной радостью. Каменный истукан ожил. Ноздри уродца потянули запах из ванны, выпученные глаза сфокусировались на ее содержимом, а огромный рот расплылся в довольной улыбке. Истукан издал еще один рык и, с трудом приподняв ванну, вылил ее содержимое в себя. Раздалось довольное урчание. Ошарашенная кара во все глаза смотрела на происходящее. Истукан поставил ванну перед собой и, несколько секунд не отрываясь, смотрел на нее, словно пытаясь понять, что именно он выпил. Затем из его ноздрей потянулся легкий красноватый дымок. «О, Боже!» — прошептала колдунья. Яростный рев ожившего уродца наполнил лабораторию, заставив Кару схватиться за уши. Рев, полный гнева и боли. Истукан вскинул вверх руки и загнулся, снова заревел и его зеленые досели глаза стали наполняться кровавой краснотой. Масло вылилось из ламп и потекло по плечам. Уродца охватило пламя, новый рев потряс лабораторию, и оглушенная кара увидела, как разошелся живот из тукана, и из него в золотую ванну выскользнул красный обрубок, отдаленно напоминающий женскую фигуру. «У тебя все готово?» Кортес, закончивший пристегивать генераторы цапли на лодыжке, повернулся к Яне. «Все готово», – медленно ответила девушка, не спуская глаз с монитора умника. «Через пару секунд ближайшая черная Мариана окажется от нас на расстоянии 150 метров». «Отлично». Яна уже вполне освоилась с компьютером, и ее глаза весело блестели из-под прозрачного забрала шлема. Кортес помог девушке надеть накидку пыльных дорог и погладил ее по щеке. «Удачи». Вместо ответа девушка быстро откинула забрала и поцеловала наемника в губы и снова вернулась к умнику. «Нам пора!» Первым цаплей воспользовался Кортес. Он встал около забора, активизировал артефакт и из его лодыжек начали медленно расти деревянные ходули. «Ха -ха, «А тебе идет!» – усмехнулась Яна. Наемник махнул рукой и улыбнулся. «Главная хитрость в преодолении заборов при помощи цапли» заключалось в том, чтобы не упасть, когда будешь стоять на одной ноге, переставляя вторую на ту сторону. Для облегчения процедуры в тайном городе частенько использовали третий генератор, который в качестве трости брали в руку. Но Картес счел это не спортивным. Достигнув края забора, он ухватился руками за ветку дерева и отключил правый генератор. Ходуля исчезла, и теперь наемник упирался в землю только левой ногой. Картес ловко, не касаясь забора, развернулся, И когда его правая нога оказалась по ту сторону, снова активизировал генератор. Яна радостно и как-то совсем по-детски хихикнула и подошла к забору. Знаешь, Бьяна, я, конечно, понимаю, что помощь нашим черным сестрам – благое дело, но мне кажется, что это уже перебор. Ямана, одетая в узенькое бикини, с отвращением попробовала пальчиком ноги холодную воду Москвы-реки и укоризненно посмотрела на старшую подругу. Зачем, скажи на милость, нам лезть в холодную воду, когда мы могли спокойно подъехать главным воротам, войти и решить все наши проблемы? Я тебе уже говорила, мягко ответила Бьяна, завязывающая бриттельки Лифа, внезапность. Я не хочу прорываться с боем. Я хочу просто подойти и перерезать этой каре голодку. Но почему мы не можем воспользоваться лодкой? Емана. Мне так же неприятно, как и тебе. Бьяна подошла к воде, попробовала ее и тяжело вздохнула. Ты же прекрасно понимаешь, что лодку засечь легче легкого, а вплавь мы с тобой поспеем быстрее и на берег выйдем незаметно. Ну разве не так? Емана надула губы и хмуро посмотрела на противоположный берег реки, к которому спускался принадлежащий Карри-парк. Тогда договоримся так. Горло этой стерви перережу я по личным мотивам. «Хорошо», — улыбнулась Бьяна и вошла в ледяную воду. «От Махамеда никаких известий?» — нервно спросил Арнольд. Сидящие за пультом управления охраной дома близнецы Валя и Ваня переглянулись и отрицательно покачали головами. «Он уже должен был вернуться!» В глазах близнецов мелькнуло понимание ситуации, но без особого интереса. Появление длинноволосого мага отвлекло их от увлекательного занятия. Братья резались по сети Warcraft 3. Играть же в присутствии красавчика они не рисковали. Все в доме были уверены, что Арнольд наушничает каре. «Какие-нибудь проблемы?» Головы близнецов синхронно задвигались, демонстрируя длинноволосому, что всё в порядке. «Сигнализация срабатывала!» Частота колебаний возросла. «Инга появлялась!» Если бы был задан следующий вопрос, то головы близнецов вполне могли и оторваться. Но вместо этого Арнольд удивлённо приник к монитору, на котором шла картинка от главных ворот. «Да он просто обнаглел!» Близнецы с любопытством посмотрели на экран. Прямо под камерой видеонаблюдения стоял чёрный круизёр, от которого к воротам направлялся коротко стриженный парень в чёрном кожаном пиджаке, чёрных брюках и футболке. «Не отвечайте на его вызов!» Крикнул Арнольд, выбегая из комнаты. «Я сам его встречу!» Близнецы недоуменно переглянулись и вернулись к игре. «Лариса, я у ворот!» «Артем!» Голос девушки был немного напряженным. «Я сейчас не могу, извини!» «Пожалуйста, Лариса, выйди ко мне!» С мягким нажимом попросил наемник. «Это очень важно и совсем ненадолго!» «Но я... Пожалуйста!» «Ну хорошо», — сдалась девушка. «Я сейчас». Артем отключил мобильный и огляделся. Ворота были хорошие, высокие, кованые, тяжелые. Они надежно закрывали дорогу к дому и вполне соответствовали крепкому забору, окружавшему парк. Артем был уверен, что охрана уже проследила его появление через камеру видеонаблюдения, но к его легкому удивлению Интерком молчал. Наемник повертел головой и вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Неужели такая реакция на видеокамеру? Нет. Королевский ястреб слабым покалыванием возвестил, что неподалеку скрывается недоброжелатель. Не враг, но отношение этого некто к Артему было далеко не ласковым. Наемник сделал резкий шаг назад и вскинул голову. Среди еще густой листвы деревьев он разглядел зеленые глаза черной моряны. Видимо, это был один из оборотней, охранявших парк. Артём усмехнулся, а Мариана неуловимо быстро исчезла в умирающей осенней листве. «Чего тебе надо?» Маленькая калитка открылась, и на наёмника, нехорошо улыбаясь, уставился длинноволосый Арнольд. Здесь всё было ясно и без королевского ястреба. «Упс!» — весьма натурально удивился Артём. «Ты-то что здесь делаешь? Чего надо?» «Я Ларисе. — Кларисия! — повторил Арнольд. — Оружие есть? — Нет. — Проходи. В калитку был искусно вделан компактный металлоискатель. Безоружный наемник спокойно прошел через него и остановился около ухмыляющегося Арнольда. К ним уже спешил Глеб. — Знакомые лица? — протянул Артем. — Кстати, Арнольд, голова не болит? — Так и думал, что ты об этом спросишь. — «У нас не так уж много тем для разговоров», — усмехнулся наемник. «Сам пришел!» — с радостным удивлением осведомился запыхавшийся Глеб. «Сам!» — подтвердил Артем. «Но не к вам!» «А оказался у нас!» Повисла пауза. Жаждущие реванша маги переглядывались, не зная, с чего начать. «Я думаю», — решился наконец Арнольд, «что прежде чем ты встретишься с Ларисой, нам надо уладить один вопрос». Формирование тела завершилось буквально на глазах. Когда кара вынимала результат опыта из ванны, это был действительно обрубок плоти, недоразвитый, с трудом дышащий, покрытый кровью и едкой слизью, распространяющий приторный запах спелых персиков. Колдунья брезгливо окатила его водой и швырнула на гладкий стол, не забыв, правда, тщательно стянуть ремнями. Окаменевший истукан вернулся в прежнюю позу и только остатки желтого пара, легкой дымкой стелющейся под столом, напоминали о завершившемся опыте. Кара наполнила новой порцией жидкости медный чан и вернула его на огонь, проверила остатки желтой мази, раздула угли в жаровне и долила масло в лампы на плечах истукана. «Где я?» Тихий голос заставил колдунью вздрогнуть. Обрубок, а теперь это была молоденькая черноволосая девушка, Тихо всхлипнул и попытался сесть. «Эльвира?» «Где?» «Кто здесь? Меня зовут Фима. Фима, помогите мне!» «Значит, ошиблась!» Пожала плечами Кары и подошла к столу. «Ты?» Черные глаза девушки наполнились ужасом. «Что ты сделала со мной?» «То, что обещала?» «Значит, я теперь...» Губы несчастной Фимочки задрожали. «Не может быть!» Кара тщательно и грубо просканировала пленницу. Сомнений быть не могло. В способности ведьмы пережили превращение и даже усилились благодаря слиянию с Эльвирой. Лежащий на столе оборотень был магом. Но вот оборотень ли? Колдунья деловито взяла у пребывающей в пространстве Фимочки анализ крови и облегченно вздохнула. Ее жертва действительно стала черной моряной. «Она победила! У нее есть будущее, есть жизнь!» а, «А что будет со мной?» — схлепнула Фима. «С тобой?» — полные губы кары разошлись в холодной усмешке. «Что делают в лабораториях после завершения опыта?» «Что?» «Прибираются, моя дорогая, прибираются!» И острый, как бритпа, навский клинок вошел в левое сердце оборотня.